Эпилог Чем ближе был день открытия турнира, тем многолюднее становились улицы и окрестности Стольного Града Великого Княжества Литовского. В середине первого осеннего месяца прибыл полк Рейтер, начавший обживать казармы в новеньком военном городке. Через 10 дней заселилось в кирпичные хоромы и тысячи молодых стрельцов, тем самым замкнув своеобразное кольцо вокруг Вильна. В том смысле, что помимо новоприбывших рядом со столицей на равном удалении друг от друга были расквартированы три полка великокнежеского кварцанного войска, и такое колечко с заставами на всех дорогах очень благотворно сказалось на благонравном поведении шляхты, которой прибыло столько, что возле города выросло сразу семь крупных палаточных городков, Большая часть их пестрого населения была из азартных зевак, которых манило самое редкое зрелище, дух большого праздника и реальная возможность хорошенько угоститься за счет какого-нибудь щедрого пана. Вторыми по численности насельцами были те, кто желал попытать переменчивого счастья в воинских играх, соблазнившись большими денежными призами и земельными пожалованиями. Среди скоплений временных жилищ моментально появились фургоны торговцев вином и пивом, крикливые лоточники с разнообразной выпечкой и, конечно же, шлюхи. Последние в глаза тени лезли, ибо подобное было черевато, но любой имеющий талику лишнего серебра мог без проблем найти себе веселую подругу на ночь. В пригородах Вильна тоже происходило подобное, но с соблюдением всех приличий. В преддверии осени Великокняжеская казна отстроила за городской стеной десятка три вместительных постоялых дворов, напоминавших нарядные трехэтажные тюрьмы. так вот их пребывающее панство изобило до отказа. В самом городе вообще не осталось ни единого жилого угла, который не сдали бы в три втридорого предприимчивые горожане, вовсю пользующиеся удачным моментом и конкуренцией среди гостей, приехавших кто Навальный Сейм, кто на турнир после оного. Или вовсе на осенний бал, куда стремилась попасть вся литовская магнатерия. Вернее сказать, протащить в большой дворец своих сыновей и дочек. ни одним же Радзивиллом подводить своих девиц к неженатому великому князю. Порой Вильна напоминала своеобразный мешок из крепкой, но все же потрескивающей материи, которую во все стороны распирала гонористая шляхта. К счастью, коренных виленцев городская стража бдила как никогда, не стесняясь пускать в ход дубинки и кулаки, ну или наводить на злостных нарушителей дворцовых сторожей в вороненых бехтерцах. А так как слухи об их вежливых манерах уже достаточно широко разошлись по Литве, то даже самые упертые забияки сразу же утихали и послушно шли на направеж к великокняжескому судье. Еще, помимо зевак и претендентов на призы и славу, а также съехавшегося на сеем и последующие развлечения, ясновельможного панства, город наполняли литовские помещики, прибывшие зажалованными грамотами на свои владения. Они степенно расхаживали по улицам и вокруг Большого дворца, с раннего утра толпились сразу в нескольких канцеляриях, заглядывали во все лавки и бурчали. При каждом удобном случае бурчали о непомерной алчности обнаглевших чернильных душ. Ведь как получалось? Великокнежескому землемеру За размежевание с соседями и составление точного чертежа поместья заплати. По ветовому старости за справку об отсутствии земельных тяжб с соседями опять же подношение занеси да поклонись В канцелярии подскарбия Воловича за бумажку об отсутствии недоимок по налогам малой сбора плати, а затем еще и за выписки из великокняжеского архива о новом владении и из бархатной книги родов Шлихетских по десятку талеров за каждую грамотку отдай, и, ежели хочешь получить у маршалков великого канцлера красиво оформленный свиток на дорогом веленевом пергаменте, да с подложкой из багряной замши, так и на это надо бы натряхнуть мошной. А как же не потратиться, коли остальные счастливцы так невзначай похваляются своей жалованной грамотой и смотрят на тебя, как на дер... <кхм> как на какого-то безземельного нищеброда. Одна радость – после этаких-то мытарств и сплошного разорения поместье наконец-то становилось родовой водчиной Достойный повод, чтобы спрыснуть его таликой доброго заморского вина или кубком другим хорошего стоялого меда. Ну а там уже развязывались не только языки, но и завязки кошелей, делая выручку хозяевам городских лавок и приличных кабаков. Но и это были не все желающие непременно попасть в Вильно на время сейма и турнира. Еще до завершения большого смотра шляхты среди благородного сословия принеслась весть о разгроме хана Крымского, богопротивного дивлет гирея и о большом ответном походе русских рати на обе нагайские Орды. А так как с Диким Полем соседствовали не только московиты, но и благородные литвины, в рядах последних тут же начались разговоры о военной удаче вообще, И о том, что неплохо было бы поддержать столь добрый почин собратьев по вере в частности. Собраться, снарядиться за грядущую зиму, да по свежей весенней травке отправиться в степь, дабы хорошенько пограбить. Хм. Помочь единоверцам в их извечной борьбе с крымскими набегами. Опять же, у многих перед глазами был наглядный пример шляхтичей, неплохо поправивших свои дела за время усмирения Ливонии. Настолько, что их соседи и знакомцев пробирала откровенная зависть. В общем, сразу в семи поветах прошли стихийные собрания Сеймики, на которых благородное панство составило прошение к великому гетману литовскому Хаткевичу, чтобы тот походательствовал перед государем за его очень верных, но немного обедневших подданных. А так как главный воевода Литвы и сам подумывал об организации большого карательного похода на нагайцев, то глас народа оказался очень кстати. Когда великий князь вернулся в Вильно, то у Григория Хаткевича уже была на готове прочувствованная речь для Вального Сейма. С одобрения правителя он зачитал ее в первый же день собрания, подняв вопрос об усмирении распоясавшихся Данельзе Степников степняков и получил горячую поддержку почти всех депутатов. После длившихся до вечера споров Сейм постановил оставить кварцанное войско на прикрытии границы с поляками а следующий большой смотр шляхты назначить на раннюю весну. Причем для пущего удобства сразу на границе с Диким Полем, куда конно и оружно должны были прибыть все желающие как следует осмотреться среди ногайских кочевий. Не остался в стороне и молодой правитель. Утвердив сеймовый приговор, Дмитрий Иоаннович обещал не опаляться гневом на тех магнатов, кто соберет малое войско, и поздней осенью и зимой на свой страх и риск самовольно сходить в гости к степникам. Более того, Венценосец повелел подскарбию Воловичу составить и огласить перечень, интересующей казну добычи, и даже с твердыми ценами и указанием приграничных городков, где будет устроен своеобразный торг. После такого милостивого и щедрого жеста в сторону благородного сословия Литвы, сеймовые паны настолько преисполнились верноподданнической любовью, что даже оглашенный на исходе второго дня Сейма Великокняжеский указ о репрессалиях в отношении католической церкви не вызвал у них заметных возражений. Против конфискации принудительного труда в каменоломнях на пользу всего Великого княжества Литовского высказалось всего полтора десятка депутатов-католиков. Впрочем, даже они, нехотя и сквозь зубы, признавали вину отдельных монастырей, приходов и иерархов. Ибо оглашение указа предваряли отчеты Гетмана Хаткевича и канцлера Радзивилла о приведении к покорности ливонских баронов. А после них были оглашены, зачитаны избранные места из допросных листов как самого Гохарда Кетлера, так и некоторых его ближайших пособников. Личная переписка бунтовщиков, целый сундук допросных листов разной баронской мелочи, заемные грамотки от ростовщиков и договоры с наемниками Ланцкнехтами. Все это мог свободно брать и читать любой сеймовый пан. Более того, особо недоверчивым депутатам был предложен личный разговор с последним ландмейстером Тевтонского ордена. Но это не заинтересовало даже каноника Виленского, сидевшего насупленным сычом и старательно запоминавшего всех тех, кто открыто злорадствовал и голосовал против интересов римской курии, в том числе и за приговор каменоломни бессрочно самому Кетлеру, и всем тем, кто поддержал его подлый бунт против трона Литвы, делами, изменными словами или даже просто звонкой монетой. И, к слову, сам государь ничуть не злорадствовал над проигравшим епископом. Скорее, сочувствовал и даже намекнул Валериану на верный путь по спасению части мятежников от изнурительных работ, сначала напомнив Протасевичу его же слова о неких щедрых «прихожанах», а затем переведя разговор на еще незавершенную обитель святой Анастасии. Вернее сказать, на ее настоятельницу, матушку-игуменью Александру, способную правильно распорядиться пожертвованиями на разные богоугодные дела. В общем, на осеннем вальном съезде каждый его участник обрел что-то полезное. Одни депутаты вдоволь потешили чувство собственной значимости, поучаствовав в делах правления, Другие обзавелись полезными связями и новыми знакомствами. Члены панрады в очередной раз убедились, что Дмитрий Иоаннович не собирается отодвигать их от реальной власти. Скорее наоборот, видит в родных панах верную опору своего трона и прислушивается к почтительным советам, умудренных жизнью государственных мужей. Даже епископ Вильно смог утешить гнев великого князя и сгладить большинство неприятных последствий для католического клира Литвы. Единственное, в чем его преосвященство оказался бессилен, это неизбежные слухи и сплетни. Мало кто из поветовых избранников поленился ознакомиться с допросными листами проклятого Кетлера, а уж там хватало отборной грязи. Но правильно говорят, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Вернее, невоздержанные на язык дочери великого канцлера Литовского, устроившие безобразную свару прямо во внутреннем дворике Большого дворца. С чего старшая из сестер Радзивиллов решила, что уже имеет право распоряжаться в резиденции великих князей литовских, было непонятно, но это именно Анна Магдалина подошла к прогуливавшейся с подругами девице Бутурлиной и сходу начала выговаривать за ее якобы распутное поведение. За растерявшуюся Марию вступилась княжна Мстиславская. На помощь старшей сестре пришла София Огнешка Радзивил. Может быть, все бы и обошлось только словами, но появление девицы Хаткевич послужило искрой, упавшей на рассыпанный порох, бурление эмоций прорвалось в откровенное оскорбление, и в итоге девицы благородной крови уподобились базарным торговкам, устроив самую настоящую драчку с воплями и тасканием за волосы. Разняла их прибежавшая на ор и визги писки бояриня Пестунья, а окончательно успокоила появившиеся следом с парой мордашей барышни Гуреева, вид которой остудил девичьи головы лучше нескольких ведер холодной ключевой воды. Казалось бы, на этом все и закончилось, но в запале сестры раздевил, наговорили много такого, что, одним словом, будь они другого пола, их бы неизбежно ждало множество вызовов на двобой и неизбежный судный поединок. Дочки великого канцлера за неполные десяток минут умудрились пройтись ядовитыми язычками по князю Старецкому, соблазнившемуся какой-то худородной бутурлиной, несмотря на то, что рядом есть более достойные его внимания девушки. По Гетману Хаткевичу, повторив в его отношении все то, что обычно говорил их отец о своем политическом противнике, ну и по роду Мстиславских, в целом, не одобрив брак княжны Гедиминовны с каким-то там Касимовским царьком-татарином. А так как все это случилось не где-нибудь, а Великокнежеском дворце, то свидетелей более чем хватало, так что волна слухов и веселых пересказов затмила и указ о репрессалиях и грядущее открытие воинских игр. Хуже того, если сам государь Дмитрий Иоаннович над произошедшим только посмеялся, то вот царевна Евдокия опалилась на дочек великого канцлера всерьез и надолго. Настолько, что даже в день открытия воинских состязаний Она, увидев брата первым же делом, напомнила ему о девицах Радзивилл. «Митя, ты так и не сказал мне. Как их накажешь?» «Доброе утро, сестра». Надув коралловые губки, дева царской крови оглядела стоящую с серьезными лицами свиту брата и протянула ему затянутую в перчатку руку. Оно могло быть еще лучше. «Довольно, сестра, они и сами себя неплохо наказали. Пока все мы будем наслаждаться состязаниями, Анна и Агнешка сидят дома и страдают от синяков и царапин. Вообще-то Машенька Бутрулина, Настя Мстиславская и Софья Хаткевич тоже не остались целыми после общения с двумя взрослыми кобылами. Вот только их царственная госпожа умела исцелять, и поэтому все три девицы сияли свежими и абсолютно целыми личиками, спокойно устроившись в одном из открытых экипажей. А вот их противниц целить было некому. Вернее, их почтенный отец пока еще не догадался подойти с просьбой к барышне Гуреевой, которая тоже могла быстро убрать все следы бурных девичьих разговоров. Неохотно и очень обременительно даже для известного своим богатством ясновельможного пана. Но могла, да. Хм, они страдают от своей дурости, а не от должного наказания. Придержав сестру, пока она устраивалась в дамском седле белой кобылки ахалтекинской породы, Великий князь изобразил лицом и телом что-то вроде «ну когда же она успокоится?». Судя по эмоциональному отклику от свиты, для которой он, собственно, и старался, его актерские таланты нашли своих ценителей. Впрочем, и Дуня вот уже второй день подряд неплохо изображала приступы холодного гнева, немало озаботив этим свитских девиц. «Держись крепче!» Красивая, но куда важнее смирная и спокойная Ахалтикинка по имени Льдинка переступила точеными ногами, без труда неся на себе зарумянившуюся от удовольствия хозяйку. Следом опустевшим по мостам воспользовалась личная ученица государя, которые подвели игривую враную кобылку. Ну и, наконец, сам молодой властитель легко запрыгнул с земли в седло своего венгерского жеребца, подав пример свите и дворцовым стражам. Блистающая праздничными нарядами и полированными доспехами кавалькада медленно двинулась из Большого Дворца, разом заполнив одну из улиц Стольного Града. И надо сказать, что вид двух красивых наездниц притягивал внимание немногим меньше, нежели сам повелитель в своем огненалом Великокнежеском Корзне. Не приходилось сомневаться, что в этот день патриархальные устои Литвы получили очередной незаметный, но довольно сильный удар. Если уж верховая езда дозволена самой сестре государя, то вполне можно и другим смелым паночкам. Доля общего внимания доставалась и девицам из свиты Евдокии, которые напряженно трудились ради этого дня. Каждый из них пошили три платья по их же собственным рисункам, и девушки были полны решимости выиграть необъявленное, но довольно свирепое соревнование, наградой в котором было простое колечко из темного янтаря. Все из себя невзрачное и хрупкое, но с выточенной по внутреннему ободку молитовкой, а по внешней поверхности связью из имени целительницы царских кровей. Редкостная по нынешним временам вещица, за которую иные хворобы были готовы платить монетами по весу, причем не колечко, а того, кто им по праву владел. Сколько народу набилось. Подъезжая к турнирному городку, Дуне достаточно освоилась в седле для того, чтобы начать рассматривать окружающие ее виды. И хотя из-за двух живых стен из воинов черной тысячи многое ускользало, но оставшегося было вполне довольно, чтобы потешить девичье любопытство и любознательность. Девушка не раз читала про древнеримский колизей и находила устроенную Блисвиль на арену, во многом похожей на место развлечения и досуга древних квиритов. Разве что в Вечном Городе все было устроено из тесаного камня и кирпича, а в Литве использовали необработанные булыжники, извести много крепкого дерева. Получилось не так величественно, как время, но тоже неплохо. Ряды скамей были заполнены зеваками сразу нескольких сословий, причем в некоторых местах большинство составляло отнюдь не шляхта. Дело было в том, что все места для зрителей были платными, и чем ближе они находились к великокнежеской ложе, тем больше монет требовалось отвалить одному из скарбников, продающих раскрашенные бирки с номерами, которые были выжжены прямо на строганых плахах сидений. И посему, помимо богатых магнатов и титулованного ясновельможного панства, лучшие места достались и крупным негацантам, гордым не предками, но толстую мошной. «Немало, да, но знала бы ты, какая драчка идет за места на осеннем балу. Меня уже несколько раз просили, дозволить поединок чести?» «Да, и что?» «Да ничего, сами же не захотели утвердить дуэльный кодекс на нынешнем сейме. Раз попросили время до следующего собрания, так и пусть терпят. А до того времени за любое бряться не саблями, милости просим на каменоломни или платить откуп. Подскарби Волович на меня скоро молиться начнет». Прыснув от смеха, синеглазая красавица в рубиновом венце тут же вернула себе прежний величественный вид. Начав разглядывать торговцев-лоточников, что вольно разгуливали в проходах между зрительскими рядами. Будучи причастной к организации воинских игр, Дуни знала, что с позволения и прямого указания брата главный казначей Литвы продал трем крупным купцам право на торговлю во время турнира. Помимо того, организовал прием ставок на результат отдельных боев состязаний, гарантировав честные выплаты. Ну а для пресечения различных кривотолков и домыслов Великокняжеские глашаты и три дня подряд орали на всех площадях про то, что одна часть собранных монет пойдет на награды победителям, другую часть передадут в обитель святой Анастасии, на устройство сиротских приютов, лечебниц и прочие богоугодные дела. Идея участвовать в закладных спорах во благо сирых и убогих для шахты была непривычной, но явного отвращения не вызывала, даже наоборот как-то воодушевляла. А что там за история с тем польским паном? Салтыков несет какую-то ерунду о том, что ты принял вызов этого наглеца. Сняв все дел сначала сестру, а затем и ученицу, Дмитрий позволил им довести себя до задрапированного отрезом порчи креслица и милостиво махнул, взревевший при виде любимого повелителя арене. Позади в строгом порядке рассаживались его ближники и самые важные чины панрады. Меж рядов бегали латочники опустошая запасы снеди и напитков. А у четырех будок со скарбниками, принимающими ставки, началась откровенная От чего же ерунду? Ян Ферлей, конечно, худороден и нагл, но довольно забавен и весьма уверен в своих силах. Мы уговорились, что ежели он следующей весной сам устроит новый турнир в Вильно, да не хуже нынешнего, то я удостою его небольшим дружеским поединком». Пока царевна переглядывалась с черноволосой подругой в изумрудной диадеме, к великому князю Литовскому приблизился довольный гетман Хаткевич. Неторопливо, чтобы не нервировать постельничу стражу, склонился и доложил, успев мимоходом улыбнуться сидящему с кислой миной великому канцлеру Литовскому. «Можно начинать, государь!» Благосклонно кивнув, правитель поднялся на ноги и подошел к барьеру, отделяющему ложу от остальной арены. Увидев это и услышав густой рев труп, зрители начали понемногу затихать. Дождавшись тишины, великий князь литовский, русский и жимойцкий негромко провозгласил «Сам открываю состязание воинов земле литовской». Выждав пяток секунд, четверка горластых берючей проревела его слова, разнеся их по всей арене. Выждав немного, статный молодой мужчина с белой повязкой на глазах улыбнулся, вызвав тем слабый шум, прокатившийся по рядам, изычно провозгласил, да так, что не понадобились и крикуны-помогальщики, пусть победит сильнейший! Конец третьей книги. Текст читал Вадим Пугачев.